Глава шестая Обещанного магического очищения крови от иностранных лекарств я так и не получила. Пришлось выкарабкиваться самостоятельно, по старинке, безо всякого там анонсированного волшебства. Не знаю, по какой причине меня бросили на произвол судьбы. Может, целители были сильно заняты лечением герцога, а может, это было своеобразным наказанием для преступницы. Местные меня не очень-то любят, как я уже успела заметить, и винить их за это я не могла. Тёплая обустроенная комната, спустя вредной горничной всякой лучше сырой темницы, в которую меня запросто могли поместить, если бы не этот загадочный герцог, воспользовавшийся лазейкой в законе. Об этом сани меня успела просветить. Теперь я целиком и полностью принадлежу ему. Пленница без права голоса и надежда на иной исход. О причинах такого его поступка я могла только догадываться, но все же была несказанно рада подобному стечению обстоятельств. К этому моменту я научилась ценить, а главное распознавать своеобразные подарки судьбы. А может быть, все обещания целителей мне привиделись в бреду? Знаю одно. Та измождённая усохшая старуха сухой пергаментной кожи разрезанной глубокими морщинами, что смотрела пустым взглядом на меня из зеркала, Теперь я, когда-то блистательная дочь нефтяного магната. Как, оказывается, легко может сломать человека жизнь, как ветер в сухую веточку. Целитель вернул мне возможность двигаться, как только я перестала лить слезы и начала послушно и внятно отвечать на вопросы. Как зовут? Леди Ингрид, конечно же. Сколько лет? 19 Тут, правда, совпало с тем, что от меня хотели слышать. Сколько пальцев показывает уважаемый господин Дорф? Два. Зрение мое осталось острым. Следит ли за мной кто-нибудь из окна, чтобы убить или причинить другой какой вред? Что вы, конечно же нет. Тут и правда меня отпустила, чем бы это ни было. Возможно, то были проявления синдрома резкой отмены препаратов, которыми меня лечили в психушке. Я о таком где-то слышала. Во всяком случае, сознание моё и правда сделалось ясным. Исчезли спутанность навязчивой мыслей и ощущение черной безысходности. Некоторая подавленность все еще оставалась со мной, но то были крохи по сравнению с тем, что я испытывала в недавней агонии. Так, небольшое похмелье, если можно так выразиться. Я смогла принимать пищу по чуть-чуть и только жидкую, но это уже было что-то, ведь до этого меня поддерживали какими-то особыми настоями, и не сказать, чтобы они были особо сытными. Благо червяков и личинок мне уже не подсовывали в качестве приправы. То ли это были старания Санни. То ли господин Дорф лично проверял пищу, предназначенную для пациентки. В любом случае, я с благодарностью раскрывала рот и глотала приятный теплый бульон. А еще я поняла, что все со мной происходящее никакой то не бред. Не бывает в бреду так смертельно плохо и до ужаса реалистично. Ни одно подсознание не способно воспроизвести в таких мельчайших подробностях предметы искусства, никогда не виденные раньше. Взять хотя бы стены моей комнаты. Украшенные резьбой и росписью или искрящуюся люстру, работающую от магической энергии. А эти фрески, изображающие явно местные древние сюжеты. У нас не было облаченных в шкуры животных мужчин-варваров с ярко горящими глазами-алмазами и побеждающих драконов. В моей реальности это чудо совершил Георгий Победоносец. Не способно подсознание и придумать законы чужого мироздания. А это значило только одно. Я уже давно пребываю за пределами больничной палаты. Хорошо это или плохо, покажет жизнь. Благо, она у меня пока что есть. Но не стоит забывать, что и здесь я нахожусь на птичьих правах. А еще все абсолютно уверены, что именно я покушалась на жизнь их дрожайшего герцога. Да и сопоставив странный разговор двух женщин в моей голове со своими наблюдениями, я лишь удостоверилась в правильности собственных догадок. Я каким-то образом переместилась в другой мир. Хотя почему каким-то? Это-то мне как раз и известно. Всему виной древний ритуал, который провели две преступницы сразу после покушения на герцога. Теперь уже мы его жениха. Не удивлюсь, если бывшего, к слову, ибо после подобного разве что сумасшедший не откажется от такой незавидной невесты. А из сумасшедших здесь была только я, да и то уже в процессе выздоровления. Женщинам, насколько я помню из подслушанного, нужна была дублерша, то есть двойник настоящей леди Ингрид. А именно я, Инга Ревина. У нас даже имена похожи, а уж внешность родная мать не отличит. В этом я могла убедиться лично, когда общалась на стыке миров со своей здешней копией. Она же меня сюда и затащила, а сама заняла мое место, рассчитывая избежать справедливого наказания и оставить вместо себя непричастную близняшку. На этой мысли я внезапно расхохоталась. Дико, до слез, до рези в пустом, сохшем животе. Саня даже с испуганным видом бросилась за дверь, наверняка, чтобы привести целителя. Бедняжка Ингрид рассчитывала занять место богатенькой девчонки и жить припеваючи в привычной сытой атмосфере, а в итоге же получила скрипучую койку в закрытой палате, двинутых соседок и ежедневные нейролептики способные превратить любого здорового человека в растение. Представляю ее удивление, если, конечно, леди успела его испытать. А то утренний обход, и вот уже блистательная леди занимает себя тем, что пускает слюни на подбородок. Достойный конец для подлой интриганки. Что же касается меня, то для себя я видела два выхода. Первый – это занять место Ингрид, примерить на себя жизнь настоящей леди и постараться как-то обустроиться на новом месте в совершенно чужом мире, поднатужившись и завоевав расположение герцога. Преодолеть все трудности, помня о том, что хуже, чем дома, всякого уже не будет, ведь если бы меня хотели здесь казнить за содеянное, уже бы сделали это. Так что будущее в новом мире не обещает стать беспросветным. Но есть вариант и поинтересней. Примерить на себя роль графа Монте-Кристо. Собраться с силами, а потом триумфально вернуться домой, чтобы уничтожить главного подонка в своей жизни моего дрожайшего муженька. Пусть не расслабляется там, жируя на деньгах моего отца. Время все расставит по местам, при моем, конечно же, непосредственном участии. Тем более, что платить по чужим счетам в этом мире не очень-то и хотелось. Уж лучше я по своим стребу у себя дома. Так как-то справедливее получится. Я потерла в предвкушении руки. И снова расхохоталась. На этот раз смех был достоин самой круэлы из незабвенного мультика или даже подводной Урсулы. Все еще бледненькая Саня выбрала неподходящий момент, чтобы вернуться. «Вы опять леди?» Обреченно вздохнула она, явно приготовившись к новым испытаниям. «Надо заметить, отношение девчонки ко мне за прошедшие дни сильно изменилось. Исчезла раздраженная ненависть и желание как можно больнее уколоть. Не знаю, может, сказались мои нечеловеческие страдания, свидетельницей которых она была вынуждена стать. Или то, что герцог уже почти встал на ноги. Как бы то ни было, мне эти перемены были только на пользу. Не дождетесь! Я подмигнула горничной, с удивлением про себя отметив, что новая цель завела и придала сил к жизни, подсветив путь. А пустота в груди довольно затихла. Пускай мною двигал не самый благородный порыв, но разве не должны злодеи быть наказаны? а добро с кулаками. Да и выбираться из депрессии как-то надо было. Чем не способ? И все-таки я показала бы вас господину Дорву, пробубнила Саня. Но кто ж ей теперь даст самовольничать? Леди вернулась. Да здравствует леди. Итак, новый дивный мир, встречай Ингу Ревину. Обещаю, я наведу тут у вас шороху, а потом то же самое проделаю уже у себя дома». Зиявшая в груди пустота будто подталкивала к действиям и кричала «Да! Да!». Она требовала к себе постоянного внимания, высасывая мои жизненные силы и ни на секунду не позволяла о себе забывать. «Что ты подсыпала в чай?» Нахмурилась я, вдруг почувствовав неладное, а потом широко и со вкусом зевнула. Только то, что прописал целитель. Ни капли не смутилась Сани. «Идемте, я помогу вам раздеться и прилечь» а то так и заснётесь, сидя на стуле. грызений совести за то, что опоила меня, девчонка определенно не испытывала. Предательница!» Пробурчала я, расстроенная тем фактом, что начать действовать во имя великой мести вот прямо сейчас не получится. Но что за мир такой подлый? Кстати, Санни, уже лежа под одеялом, вспомнил я о своих планах. «А у вас тут свежая пресса водится? Газеты там всякие». Я еще раз зевнула. «Может, вам лучше журнал мод?» Недоуменно посмотрела та на меня. «Газеты обычно мужчины читают. Женщины подобным не интересуются. Тем более леди. Поучи еще меня, Санни!» Строго и вместе с тем устало, проворчала я. «Мне нужны новости, а не платья и сумочки. Хочу знать, что в мире творится. Сама-то хоть представляешь, каково это быть запертой в четырех стенах безо всякого общения и возможности глотнуть свежего воздуха». «Ну точно, душевно-больная. Я же проветриваю постоянно!» буркнула девушка себе под нос и уже громче пообещала. «Как скажете, леди! После ужина постараюсь раздобыть вам газету!» На последнем слове она демонстративно поморщилась, выказывая своё отношение к такой скучной и незаслуживающей внимания вещи, как новости. «Будь так любезна!» Меня порадовало, что теперь слово «леди» из ее уст не звучало плевком или оскорблением. «Уже маленькая победа», — гордо отметила я про себя и отключилась. «Быстро у них тут лекарства срабатывают. Вот у кого нашим поучиться надо».